Французским дипломатам, хозяйничавшим в Стокгольме, оказалось нетрудно подтолкнуть шведов к войне. Как уже сказано выше, воинственные шляпы давно уж в бой с русскими. С началом русско-шведской войны россию уж никак не могла помочь Австрии реализовать прагматическую санкцию и тем более вернуть Силезию. Фридрик был абсолютно уверен в успехе своего тонко просчитанного дела и довольно грубо заявил французскому посланнику в Берлине Валори, Предупреждаю вас, что трактат наш рассыплется в прах, если вы не одержите полного успеха в Стокгольме, ни в каких других условиях я не соглашусь быть союзником вашего короля. Французы, заинтересованные в союзе сильной Пруссии против Австрии, сделали все, как требовал Фридрих летом. 1741 года Швеция напала на Россию и, несмотря на поражение при Вильманстранде, продолжила войну в следующем, 1742 году. Теперь в Версалии ожидали решительных действий своего союзника против австрийцев. И тут вместо победных реляций с поля боя французы получили текст бресславского мирного договора от 11 июня 1742 года, по которому Австрия, уступала Силезии вечное владение Пруссии. Договор был подписан пруссаками в тайне от их союзников по антиавстрийской коалиции. Когда тот же посланник Валари узнал от Фридриха потрясающую новость о заключении Бреславского мира, он сказал королю, что это обман. "Нет", возразил в ответ прусский король, это значит не обманывать, а только выпутаться из дела. В Версале также были шокированы поступком Фридриха. Умудренный опытом многих десятилетий дипломатической службы кардинал Флёри, глава внешнеполитического ведомства Франции, писал Фридриху с детской наивностью, «Я питал столь безграничное доверие к неоднократно повторявшимся обещаниям вашего Величества не предпринимать ничего иначе, как по соглашению с нами». И мы с своей стороны так верно соблюдали заключенный трактат, что не могу выразить изумление, с которым я узнала о неожиданной перемене в вашем образе действий. Но Фридрих уже не церемонился со своим союзником и отвечал невежливо, «Справедливо ли укорять меня за то, что я не намерен еще двадцать раз драться за французов?» Это было бы работой Пенелопы, ибо маршал Броли, французский главнокомандующий, поставил себе правилом разрушать то, что создавали другие. Следует ли сердиться на меня за то, что для собственной безопасности я заключил мир и постарался высвободиться из союза? Да и вообще, о какой верности слову могла идти речь, когда дело касалось интересов Пруссии? Скоропостижный, мироломный король так его называли в России, всегда считал, что лучшие его союзники — собственные доблестные войска. Так ловко выйдя из войны, Фридрих внимательно наблюдал за тем, как другие расхлебывают заваренную им кашу. Бреславский мир 1742 года явно пошел на пользу Австрии. Освободившись от такого опасного противника, каким была Пруссия, Мария Терезия начала успешно бороться с баварцами и французами, и вскоре ее войска вытеслили противника из Праги и Богеми. Затем австрийская армия заняла Эльзас, вторглась в Неаполитанское королевство. На сторону Австрии перешли Саксония и Пьемонт. Союзника Марии Терезии объявил себе английский король Георг II. Франция оказалась в затруднительном положении и нуждалась в помощи. И в этот момент Фридрих опять протянул ей руку дружбы. В мае 1744 года он подписал с французами союзный Версальский трактат. После этого король начал Вторую Селезскую войну с Австрией. Нарушив условия Бреславского мира, он напал на Богемию и занял Прагу, хотя вскоре ее оставил. Зато в Саксонии, на которую Фридрих напал следом, его ждали блестящие победы. Прусские войска полностью оккупировали соседнее с Пруссией немецкое государство, выгнали саксонского курфюста из его страны, и при этом Фридрих был явно не прочь при удобном случае присоединить Саксонию к своему королевству. Однако такой большой кусок все же оказался ему не по зубам. Саксония занимала прочное место в системе тогдашних международных отношений и являлась важным партнером России и других держав.